Глава тридцать седьмая Каждый раз, когда Флой смотрел на Асаф, его сердце сжималось. Мысль о драгоценном даре, что она носила под сердцем, наполняла его душу трепетом и восторгом. На чужих детей Флой всегда смотрел с равнодушием. Не умилялся, не мечтал о собственных. Остав отцом, неожиданно сошел с ума. Ему было страшно не справиться с этой важной и ответственной ролью, не оправдать ожиданий Асав, подвести ее. Он боялся за любимую и за дитя в ее чреве. Стоило подумать о всех опасностях, что подстерегают их на пути через долину мертвых, да и вообще на жизненном пути. И под ребрами словно прокручивался стальной раскаленный пруд. «Быть отцом тревожно», С грустью Флой думал, что этот поселившийся в сердце страх не оставит его никогда. Теперь с ним придется жить. С этим вечным беспокойством. С ощущением, что ты оголенный нерв. Вчера, например, во время ночной стоянки он несколько часов не мог сомкнуть глаз, несмотря на дикую усталость. Сон от него отгоняла очередная навязчивая мысль. А вдруг во время родов что-то пойдет не так? Роды – это тяжело. Но самое ужасное. Во время всего непостижимого таинства мужчина совершенно беспомощен и ничем не может помочь своей женщине. А Флой ненавидел чувствовать себя бессильным. Ситуации, когда от тебя ничего не зависит, наихудшие – Таких мыслей и тревог в его голове теперь крутилось целое море. Что, если Асаф разочаруется в нем, как в муже и отце? Что, если ребенок заболеет, а рядом не будет опытной знахарки? Дети шустры и любознательны, а неприятности поджидают на каждом шагу. Глубокие ямы, рейки с быстрым течением, капканы охотников, незаметные в густой траве. Когда его ребенок подрастет, Флой, наверное, будет ходить за ним по пятам. Глаз с него не спустят. А если родится девочка? Это же катастрофа! Флой ничего не смыслит в девочках. В куклах, лентах, платьях. Но он понимает, что мальчишки бывают очень недостойные, а юноши тем более. «Этих стервятников ни в коем случае нельзя подпускать к его малышке». «О чем думаешь?» — с улыбкой спросила Асав, наблюдая за ним со спины верблюда. «Такой хмурый». «Ни о чем», — покраснел Флой. «Это мужские дела, ты не поймешь». «Ну-ну», — скептически хмыкнула любимая. Во второй половине дня Флой перебрался к ней, чтобы поговорить в дороге. «Ты так и не ответила на мой вопрос». Черный песок шуршал под лапами верблюда. В седле их мирно покачивало из стороны в сторону, совсем не так, как на лошади. Ход этого степенного животного, корабля пустыни, был более мягким, плавным, пружинистым. «На спине верблюда тебя не трясло». Убаюкивала, как младенца в люльке. «На какой вопрос?» Асаф оглянулась на Флоя, сидящего позади. «Ты принимаешь мои дары?» Ответ он знал, но ему надо было услышать, как Асаф произносит это вслух. Внутри у него зудело от неприятного чувства незавершенности. Такое бывает, когда вопрос повисает в воздухе, и тишина звенит от ожидания под ребрами Флой ощущал скребущую пустоту, заполнить которую могли только правильные слова. Но Асаф не поняла его. «Какие дары?» Флой поморщился. «Дары. Мои. Мою защиту. Мою любовь. Меня». Он ненавидел говорить о своих чувствах. Распахивая душу, всегда ощущал себя уязвимым и готовился к удару. Вот и сейчас напрягся и невольно задержал дыхание. Асав его не отвергнет. Она носит его ребенка, доверчиво льнет к нему во сне, принимает его помощь и заботу. В конце концов, она без лишних сомнений отправилась за ним на край света, отказавшись от привычной жизни. Ушла вместе с ним в неизвестность. Ее поступки были красноречивее слов. Но традиции эльфийского народа требовали, чтобы мужчина произнес клятву, а женщина на нее ответила. «Это ваш свадебный ритуал?» Асав будто прочитала его мысли. «Если я скажу «да», то по вашим обычаям стану твоей женой?» «Он хотел бы, но...» «Не совсем», — вздохнул Флой. «Нужен жрец и хотя бы три свидетеля клятвы». А еще жених и невеста вырезают свои имена на священном дубе. Асав огляделась, словно искала дерево. Никаких деревьев вокруг не наблюдалось. Только черные дюны. Впереди, тихо переговариваясь, шли Нейлон и их новая знакомая, Телли, человеческая девушка, живущая по эту сторону долины мертвых. Уши эльфа горели огнем. «Я принимаю твои дары». Асаф отклонилась назад, чтобы лечь спиной на его грудь. «Правильно. Или я должна сказать это как-то по-другому?» «Как я должна сказать, что люблю тебя?» Флой прикрыл веки и спрятал улыбку в волосах своей женщины. «Спасибо», — шепнул он. Солнце медленно клонилось к закату. Небо под завесой пыли наливалось кровью. Они сделали привал, чтобы перекусить. Их новая знакомая великодушно поделилась с ними своим запасом воды. Это было очень кстати. Их фляги опустили несколько часов назад, и в горле уже скребло от жажды. «Скоро придем!» Телли скинула тапки и растирала красные от мозолей ноги. Осталось всего 2-3 часа, если поторопимся. Два часа! Не верилась. Почти месяц они брели по этой унылой пустоши, и в какой-то момент начало казаться, что их дорога не закончится никогда. — Как вы защищаете свое поселение от тварей? — спросил Флой. — Или они не выходят за границы долины? — Там, где заканчивается черный песок, заканчиваются и владения монстров, — ответила Телли. Мы живем за хребтом дракона, за скалами. Попасть к нам можно, пройдя через узкое ущелье. Твари туда не суются, но маги Дханьян все равно поставили на подходе защитный барьер. Подкрепившись, они продолжили путь. Нейлон помогал Телли нести корзину с ягодами, хотя та и не была тяжелой. Флой шел рядом с верблюдом Асаф. Вдруг животное взревело от боли и резко дернулось вниз. Флой едва успел поймать любимую, соскользнувшую с его спины. Сначала он решил, что верблюд подвернул лапу или наступил на что-то острое, а может, вконец обессилел от голода и приготовился испустить дух. Потом с ужасом увидел это... Переднюю ногу животного сжимала черная когтистая лапа, торчащая из песка. Флой узнал эту лапу. Верблюд снова истошно заревел. Чудовище утягивало его в песок.